Глава пятая. Краем глаза я заметила, что Риви приседает перед мужчинами и тоже согнула ноги в коленях, надеясь, что всё делаю правильно. «Приветствую вас, Фарианон, Фариви», — вежливо поздоровался граф, слегка склонив голову. «Чудесно выглядите». «Благодарю вас, Ритган». Риви смущённо потупила глазки, а я не знала, что говорить, и тупо молчала, таращась в стену. «Рианон, Раздался грозный голос Виконта, и, растянув губы в улыбке, я быстро сказала «Спасибо, я старалась». Мужчины как-то странно уставились на меня, и, решив добавить натуральности, я низко поклонилась, вспомнив, как делали в фильмах о Древней Руси. Я даже приложила к сердцу руку, а потом нарисовала ею полукруг. «Ну а что, лишним не будет». Раздался хохот, и я испуганно подняла голову, не понимая, что происходит. Хохотал герцог. Он откинул назад свою красивую голову и, обнажив крепкие белые зубы, заливался смехом. Старый барон хмурил кустистые брови, граф выглядел изумлённым, а отец покрылся пятнами от злости. «Вот чёрт! Что я сделала не так? Нужно быть аккуратнее». «Идите к женщинам!» — прошипел Виконт, и я пошла за Риви, которая направилась к столу, где сидели одни дамы. Женщин было четыре. Матушка Близнецов, Какая-то пожилая тётка в странном рогатом головном уборе, симпатичная блондинка, чуть старше виконтессы и невероятно похожая на жениха-оборона старуха в богатом наряде из парчи. Кланяться я им уже не стала и просто присела, как это делала Риви. «Это мои дочери, Риви и Рианон», — обратилась к женщинам матушка, и те принялись разглядывать нас, как товар на витрине. «У них слишком узкие бёдра», — недовольно произнесла старуха в парче. Мой брат хочет наследника, но я не уверена, разродится ли ваша дочь». Я чуть рот не открыла от такой бесцеремонности. «Вот это дела!» «Итак, вряд ли эта Грымза могла быть сестрой молодого графа, а значит, она родственница барона Донована». «Фасирша, вы можете не волноваться», — Виконтесса принялась уговаривать угрюмую тётку. «Девочки здоровые и крепкие. Я уверена, что Риви родит барону много детей». «Надеюсь, так и будет». Старуха поджала тонкие губы. «Иначе Бродерику придётся искать другую жену, а эту вернуть обратно». Я практически онемела от шока, но, похоже, такие разговоры здесь считались нормой. Женщина была товаром, который можно было вернуть за ненадобностью или засунуть куда подальше, чтобы не мозолило глаза. «А мне кажется, что девицы очень хороши», — холодно произнесла блондинка, рассматривая нас. «Рианон украсит дом моего сына» толку от этого украшения, если не будет потомства», — снова завела свою пластинку сестра Барона. «Лицо всё равно надоест, а со временем и потеряет свежесть». «Блондинка — мать графа», — догадалась я, и решила, что, несмотря на холодность, она куда приятнее, чем эта старая калоша. «Садитесь возле тётушки», — наконец позволила нам присесть виконтесса, и, обойдя стол, мы устроились возле пышнотелой дамы в рогатом кокошнике. Это была явно не та тётка из Вартленда, о которой шла речь, но тоже являлась близкой родственницей кого-то из родителей. Мне ужасно хотелось есть, но я опасалась снова что-то сделать не так и принялась наблюдать за другими. Пищу приносили из кухни не менее пяти слуг и расставляли её перед гостями, которые накладывали себе в тарелке, сколько могли съесть. Всё это делалось большей частью руками, несмотря на то, что возле каждой тарелки лежали вилка и ложка. Я взяла вилку и, наколов ею кусок жареного мяса с большого блюда, положила себе на тарелку, после чего зачерпнула ложкой немного зелёного горошка, достаточно и этого. Зато старая фасирша совершенно не миндальничала. Она взяла кусок мяса, сунула его в густую подливу вместе с пальцами и с наслаждением положила себе в рот. Промокнув остатки подлива куском овсяной лепёшки, она взяла следующий кусок и проделала с ним то же самое. Выглядело это отвратительно. Без ножа было неудобно, и я старалась поделить мясо вилкой, чтобы не уподобляться старухе и не запихивать в себя целый кусок. Благо, что мясо было хорошо прожарено и достаточно легко разделилось на кусочки, которые я аккуратно накалывала и ела. «Да что с тобой сегодня?» — услышала я недовольное шипение и повернулась к тётушке. Она хмурила брови, глядя на меня, и её подбородок масляно поблёскивал. «Ты можешь есть нормально?» «Я ем нормально», — ответила я, начиная приходить в тихое бешенство. «Или мне нужно засовывать пальцы в соус, в котором вымыла руки половина стола?» «Прекращай свои штучки», — прошипела она, наклонившись к моему уху. «Или хочешь, чтобы отец выпорол тебя?» «Не будет же он пороть меня перед свадьбой?» — не удержалась я, чтобы не съязвить. «Или вы поведёте меня к жениху избитый?» «Замолчи немедленно!» Тётка надулась, как индюшка. «Я ещё поговорю с тобой». Она отвернулась, а я злобно посмотрела на её полную шею и скривилась. «Поговоришь, как же». В этот момент я почувствовала пристальный взгляд и подняла глаза. На меня внимательно смотрел герцог, и я немного растерялась. Чего он уставился? Почётный гость явно наблюдал за мной, и в его взгляде чувствовался интерес. «Мне дурно». Я действительно почувствовала головокружение от всех этих запахов и звуков. «Можно мне выйти на свежий воздух?» «Выйди в сад», — милостиво позволила мне матушка. «Ты бледная, как мертвец». Я пробежала глазами по залу, лихорадочно соображая, где здесь выход в сад, и с облегчением услышала рядом голос Ларины. «Пойдёмте, госпожа, я провожу вас». Я обернулась и увидела добрые глаза служанки. Оказывается, она всё это время стояла за нашими спинами. «Фанесса, вы говорили, что ваши дочери здоровы», прокаркала старуха, не сводя с меня тяжёлого взгляда. «Им нужно больше есть, чтобы не выглядеть мертвецами. Вас это тоже касается». «Она просто волнуется. Это скоро пройдёт». Матушка занервничала и обратилась ко мне. «Рианон, иди и приведи себя в порядок». Я встала, и мы с Лариной направились к узкой двери, которая располагалась в нише, из-за чего её не было видно. Проходя мимо стола мужчин, Я снова почувствовала взгляд герцога и, быстро взглянув в его сторону, поняла, что не ошиблась. Он пристально наблюдал за мной своими необычными глазами. Ларина открыла дверь, и мы оказались в небольшом садике, обнесённом высокой каменной стеной. Здесь было свежо, пели птички, и откуда-то слышалось журчание воды. На аккуратных клумбах раскинулся разноцветный ковёр цветов, буйствовали грядки с травами. Ветерок шевелил изумрудную листву пышных кустарников, а небольшие деревца прикрывали серые стены, возле которых стояли каменные скамьи, поросшие мхом. «Присядьте, моя голубка», — Ларина подвела меня к скамье, «а я пойду принесу вашу шаль». Она ушла, а я, оставшись в одиночестве, блаженно прикрыла глаза, представляя, что я дома. Вот так же в парке пели птички весной, журчал фонтан и благоухали цветы. «Вам надоело наше общество?» Мужской голос прозвучал так неожиданно, что я дёрнулась и чуть не завопила от страха. «Разве можно так пугать людей?» — выдохнула я, увидев перед собой герцога, который остановился в нескольких шагах и теперь смотрел на меня, изогнув красивую бровь. Он был очень высоким, под два метра точно, и мощно сложённым, что не лишало его какой-то особой звериной грации. «Я надеюсь, вы не будете кланяться?» — насмешливо произнёс он, и я вспыхнула. «Нет, одного раза достаточно». «Вы очень странная», — вдруг сказал он, и его тигриные глаза вспыхнули. «Ваше поведение, разговор. Мне кажется, вы доставите много проблем моему кузену». Я снова мысленно отругала себя. «Разве можно быть такой неосмотрительной? Это другой мир, другие нравы. И, конечно же, я кажусь ему странной». «Прошу прощения», — я мило улыбнулась мужчине и взмахнула ресницами. Я просто переволновалась. «Вы не обманете меня, Фарианон». Он прищурил глаза и хищно ухмыльнулся. «Я вижу вас насквозь». «И что же вы видите?» Вежливо поинтересовалась я, несмотря на то, что он ужасно бесил меня. «Вы своенравная, хитрая и сама себе на уме», ответил он и добавил. «Слабым мужчинам стоит опасаться вас». «Ваш кузен слабый мужчина?» Я с интересом взглянула на него. «Что ответит?» «Нет, ардал не слабый, но он вполне может очароваться вами, со всеми вытекающими последствиями», — протянул герцог, и я вдруг заметила, что он смотрит в вырез моего декольте. «А можно точнее?» — я демонстративно расправила плечи. «О последствиях». «Он может попасть под ваше влияние». Он шагнул ко мне и приподнял одну из прядей обрамляющих лицо. «Что нехорошо для мужчины». «Вам стоит переживать о том, под чье влияние попадете вы». Я резко встала, и прядь заскользила между его пальцами, но он успел ее схватить. «Я никогда не попаду под чье-либо влияние». Герцог слегка потянул мои волосы, но тут же отпустил. Разрешить откланяться, Фаарианон». Он окинул меня оценивающим взглядом и медленно пошел к выходу из сада. «Списивец!» — зло прошептала я, поправляя волосы. «Разрешите откланяться, чтоб ты провалился!» Герцог вдруг остановился и посмотрел через плечо, будто услышал мои слова. Я приторно улыбнулась и присела, низко опустив голову.